Глава 16. Дорога из сновидений. Я спускался по лестнице, и мне она казалась бесконечной. Я смотрел прямо перед собой и видел только чёрные металлические палочки перекладин. Сталь приятно холодила ладони. Кажется, до меня дошло, почему здесь стоит именно эта лестница. Это же прекрасный метод закрепления, и чем дольше я спускаюсь, тем дольше будет эффект. Но обычно это не так работает. Силы закрепления не хватает надолго. Нужно постоянно поддерживать осознанность простыми техниками. Наконец, лестница кончилась, и я оказался на маленьком островке, парящем посреди густого тумана. Впереди маячил небольшой причал, а к нему была привязана лодка, обычная деревянная с маленьким белым парусом и веслом. Так как больше никаких вариантов передвижения не предполагалось, а попытаться взлететь я не пробовал, то залез в лодку и стал грести. Посудина вяло и медленно поплыла в сторону густого тумана, в котором стали переливаться далекие огоньки. Я решил взять их за ориентир, все равно вокруг ничего нет. Греб я недолго, туман стал чуть прозрачней, весло коснулось каменистого дна, а лодка уперлась в берег. Приплыли, сушим весла. Я вылез из посудины и осмотрелся. Кажется, это очередной островок, только на этом стоит одинокий фонарь и светится золотистым светом. Я подошел к нему, но он внезапно изогнулся, заребил и исчез. Однако темнее не стало. Туман снова стал сгущаться. Я обнаружил, что стою на каменистой тропе. Вот по ней и пойдем вглубь острова». Тропа петляла, а вокруг лишь стоял туман. Вскоре показался еще один фонарь. Этот не стал исчезать, а странно изогнулся и отвернулся от меня. Я понял, что он указывает направление, куда нужно идти. Длинную лочь света пробивал в тумане еле заметную брешь. Так что я свернул с тропы и пошел по некрутым холмам с желтой пожухлой травой. Полоска света била прямо над моей головой, так что ошибиться или заблудиться было тяжело. Через какое-то время холмы закончились и появилась новая тропа, а с ней небольшой деревянный дом. Он был стар, окна забиты, дверь тихонько поскрипывала, хотя ветра и не было. Деревянные стены потемнели от времени, а на косяках росли оранжевые грибные наросты. В заброшенном доме, тем не менее, горел тусклый свет. Я видел его сквозь щели между досками. Ветхая дверь недовольно скрипнула, когда я толкнул ее. Внутри я увидел небольшую комнату с тихо трещащим камином. Огня было очень мало, зато дыма много. Он темными клубами выходил за пределы камина и поднимался к потолку. «Ну что, Столбон, стал?» — раздался скрипучий голос Ваньки. «Проходи, гостем будешь, как и я». «Я тебя искал», — коротко сказал я. «Подкинь дровишек». Карлик кивнул на стул с пары обломанных ножек. Красивый был когда-то, резная работа, восемнадцатый век не иначе. «Тупишь произведениями искусства?» Хмыкнул я и принялся доламывать плотнический шедевр. «Так дубак жуткий, еще и тепла нет ни хера». Дедок поежился. «Поёжился». Это и долго сюда пёрся. С Ольгой пришлось пообщаться, и ещё я встретил великаншу. Кого? Военька посмотрел на меня с подозрением. Я же победоносно оторвал ножку от стула и запихал её в камин. Заслонку бы приоткрыл, буркнул я и отодвинул тяжёлую железяку почти под самым потолком. Из дым в хату идёт. Ты глухой, что ли, или прикидываешься? Дедук скорчил недовольную рожу. А вот и там, увидел. Бабу голую, длинную, тощую, с вот такими вот сийсками. Я показал Ваньке фигу, и тот широко улыбнулся. Значит, всё-таки пролезла вперёд меня, а я и не заметил. На тебя поглазеть пришла. Кто она? спросил я. А знаешь, всему своё время. Ну ладно, я кивнул. И вообще-то пришёл сюда тебя спасать, возвращать. Ха. Кто кого ещё спасать будет, гэгтнул старичок. Ты хоть знаешь, где оказался? Без понятия, но мне кажется, что очень далеко от дома и тело. Хорошо, что ты это понимаешь. Колодец это не просто портал, это целая серия переходов и ведёт она всегда в разное место. Только Ольга умеет управлять ими и быстро оказываться где захочет. Это чёрный ход. Да, в случае нападения она легко может улезнуть от врагов, пробивших защиту дома. Но кто-то может пробраться по нему в дом. Да, тот, кто знает о нём, тот, кого уже проводили по нему за руку. Выходит, что великанша лично знакома с Ольгой. Ясно. И меня проведёшь ты, догадался я. Да, да, то я настоящая цель, это не мои поиски. Но ну, ничего себе, с сарказмом присвистнул я. А, собственно, ты должен найти себя. Хорошо, пойдём, с радостью предложил я. Сейчас нельзя, туман не сошёл ещё, авторитетно заявил Ванька. Так сподёт, так и двинем, тут недалеко. Их мыкнуло село возле камина. Пламя жадно пожирало ножку от стула, и я добавил ещё одно. В голове крутились очень простенькие мысли. Я понял, что опять вляпался в какое-то испытание, а падение Ваньки это просто подстава, постановка. Честно, меня это начало уже немного подбешивать. Мне казалось, что он меня подставляют, издеваются и испытывают, но делают это настолько незаметно и с милой улыбкой на лице, что я теряюсь и совершенно не понимаю текущую ситуацию. Я думал, что после битвы с Воронёном Камольга меня кинет навсегда, но ведь нет. Она зачем-то снова появилась в моей жизни. В лес по волоклам у Хамуры собирать. Значит, она имеет на меня какие-то виды. Ещё великанша это странно. Я понял, что она приходила оценить меня. Зачем? Вопросов, как всегда, было много, а ответов нет. Все юляты не говорят ничего прямо. «Я прекрасно понимал, что меня никто не возьмет в ученики, но то, что происходило вокруг, навевало противоположные мысли. И эта гребанная неопределенность меня бесила. Мне же не двадцать лет, чтобы мной так играли и доставали. Я привык к прямолинейности, но эти магия... Они все делают иначе. Наверное, мне все-таки надо встретиться с Филином, попросить у него совета, узнать, что вообще происходит». «Ладно, хоть белка меня пи, ее там не кормят и не заставляют всякие поганки курить. Я не бегаю голым по лесу и не мочусь на волков, или они на меня». «Да, не отметила меня сила, ох, не отметила». «Пошли!» — от мысли меня отвлек весомый толчок Ваньки. «Туман отступает, нам пора». Я молча встал и пошёл за конструктом. Мы покинули доми и направились прямо в поле, без всяких тропинок или дорог. Ванька знал направление. Что не так с этим туманом? спросил я. Вот это незаметно переносит тебя с одного места в другое. Гуляя по нему, ты никогда не окажешься в одной точке. «Просто растеряешь весь свой свет, свое намерение, а потом проснешься, и снов у тебя еще долго не будет». «А по каким признакам понимаешь, что туман настолько опасен?» «Ощущения слабости и запутанности», — пояснил Ванька. «Проснешься разбитым и усталым. Сон, сну, рознь». Через несколько минут нашего путешествия по полям конструкт заметил, что за нами опять появляется длинная молочная полоса тумана. Пришлось ускориться, но бег давался почему-то плохо. Ноги словно ватными стали, и лишь сильный пинок от ланьки заставил меня передвигать ими быстрее. Там туда почти пришли. Дедок указал на кучу наваленных камней. Томам почти нагнал нас и даже почти коснулся моей пятки, когда я пролез в узкую щель между огромными глыбами. Алзей как змея шипик, как кошка, посоветовал Ванька, и я не понял, к чему это он. За узким проходом был проход чуть пошире, а вот дальше мы оказались сразу на лесной поляне. Я понял, что произошёл переход между снами, так как под камнями не могло быть никаких деревьев. "И куда нас занесло?" спросил я. "Ну, знаешь, пойдём быстрее. Нас никто до утра ждать не будет." Карлик сделал недовольную мину. На полене творилось нечто странное. Во-первых, в воздухе мерцали сотни разноцветных светлячков, и они, будто запрограммированные дроны, создавали разные узоры, похожие на мандалы. Во-вторых, я сразу ощутил чьё-то незримое присутствие, будто кто-то внимательно следил за нами. В общем, это было странное место, чарующее и красивое, но одновременно с этим и тревожное. Внезапно раздался уханье совы, и светлячки в испуге развалили очередную мандалу и попрятались в густой траве. Невидимый наблюдатель тут же исчез, и я почувствовал облегчение. Дальше ото, давай сам, успел брякнуть Ванька и исчез. Я оглянулся, но от конструкта осталось лишь сизое дымка. Быстро же он Но оставаться в одиночестве долго мне не пришлось. Сова заухала снова, и я увидел её, здоровенная птица. Честно, я сразу понял, что это филин, только в своём птичьем обличье. Хотя как вот внешне сову отличить от филина или их уханье, я до сих пор толком не знаю. А огромная птица размером больше меня осела рядом и стала превращаться в человека. Коричневые перья осыпались с дождём, когти и клюв исчезли, и передо мной стоял филин. Слы узказать, он был в коричневых кожаных штанах и почему-то показался мне похожим на индейца. На его поясе висела маленькая томагавка, а в густых волосах торчало птичье перо. "Я тебя сначала не узнал", сказал он. «Белка не пришла?» «Я так и знал. Все повторяется». «То есть для тебя это уже не первая встреча такого плана?» «Конечно нет. Просто она очень не любит проигрывать споры». «А о чем вы спорили? Мне стало любопытно». «Не о чем, а о ком. И как ты уже понял о тебе, на самом деле никакого спора нет. Мы с Белкой оба знаем кто ты, но традиция требует, чтобы один из нас был сомневающимся». И только сомнение порождает любопытство, а оно в свою очередь становится колыбелью для знания. Пойдём. Филин отвернулся и бодро пошагал в конец поляны. Я пожал плечами и пошёл за ним, сменил одного провожатого на другого. Я хотел поговорить с Филином насчёт своего обучения, но он так быстро и уверенно удалялся от меня, что я осознал бессмысленность своих вопросов. Сейчас не место и не время. За поляной длинной змеёю ходила узкая тропинка прямо в густой тёмный лес еловый и жуткий. Света здесь было мало, но Шилина это не смущало. Он решительно топал впереди. Не оглядывайся, строго сказал он, как бы предчувствуя моё желание. Хорошим это не кончится. Это древнее место, и здесь много агрессивных сущностей, некоторые из них с удовольствием попробуют тебя на зубок. Спасибо, что предупредил. Поэтому у тебя с собой топор. Только счастье, мне он нужен совсем для другой цели. Но давай не будем болтать. Наши мысли легко читаются местными обитателями. Я промолчал в ответ. Вот он, мастер жути нагнать. В непроглядном лесу и в действительности вспыхивали зелёные и красные огоньки. Чьи-то глаза или это воображение разыгралось? Затем я отчетливо услышал, как кто-то идет прямо за моей спиной. Я чувствовал его тяжелую поступь, а затем мою спину буквально обожгло холодом. Кто-то шел почти вплотную за мной и дышал в затылок. Мне стало дурно и не по себе, но я прекрасно понимал, что этот морок явно хочет меня напугать. Он хочет, чтобы я обернулся, и тогда меня точно выбьет. А это нечто просто нажрется моим страхом. Но уж нет. Я на такое не согласен, и хоть взять себя в руки было непросто, но присутствие Фили на меня подбадривало. Мне показалось, ли он замедлил шаг. Да это же очередная проверка. Ладно, я всё понял. Мак начал слегка подпрыгивать и дрыгать ногами. Всё это без слов, и я последовал его примеру. К удивлению, это помогло. Мне что-то жутко мгновенно отстало. Мы переступили через поваленное дерево, Филин прикоснулся к нему топориком, и на ёлки вспыхнули красные письмена. Можно говорить, сказал Мак. Мы в относительной безопасности. И что это было? спросил я. Преследователь, тот самый, что приходил к тебе в детских снах. Ты всё правильно понял. Он питается страхом и обожает загонять своих жертв. Нет, он не сушит тебя целиком и не причинит тебе серьёзного вреда, но побегает порядочно. В этом лесу преследователи часто бывают. Ты проверял меня? Мы постоянно проверяем друг друга, если ты ещё не понял этого. Вся жизнь это одна большая проверка на крепость духа. Кто не выдержит, уходит самостоятельно. Но здесь у него уже будет гораздо меньше шансов. То есть мы в загробном мире В одном из его отражений. Маги и сновидения часто путешествуют по ним. Это самые короткие маршруты, полные срезов и перекрестков. С их помощью можно забраться так глубоко, куда тебя не приведут никакие порталы. Даже каскадные, удивился я. «Каскадные порталы – это десница случайности. У тебя нет времени на создание нужного намерения, поэтому ты всегда оказываешься в разных местах. Маг начинает с подобного, но быстро понимает, что такие порталы не приводят его в нужное место. Поэтому нужен обходной маневр. Ты, конечно, не знаешь, но многие места, в которых ты оказываешься, совершенно не тратят твой свет». وجтешествовать по миру сновидений это как прыгать по минному полю. Прыгнул не туда и сушило выбило. Если знать дорогу, то ты окажешься в нужном месте вообще без потери энергии. И долго учиться этому навыку. Всю жизнь, ухмыльнулся Филин. «Сон — это очень ненадёжная структура. Текучая, будто река, а в неё, как ты сам знаешь, нельзя войти дважды. Она всё время разная, так и с основической реальностью. Сегодня ты пробил один путь, а завтра в нём уже сменились локации. Поэтому нужно опираться не на сами локации, как это ошибочно делают сноходцы, а на саму суть путешествия, на нить, ведущую к цели». «Это как-то непонятно». «Конечно, непонятно. Это же прочувствовать нужно. Ты про технику клубок Риадна знаешь?» Мы двинулись дальше, но уже не сильно торопясь. Я понял, что Филин не против рассказать нечто интересное. «Нет, не знаю», — признался я. «Это очень простая техника, которую мы позаимствовали у древних греков. У них она легла в миф от Исии и Минотвария». Я был уверен, что Филин так шутит. Он специально искаверкал имя сына царя Миноса. Порядно знала, что Тесей заблудится в лабиринте и будет убит рогатым отпрыском, а даже если и победит, то никогда не вернётся назад. Поэтому она дала ему клубок ниток. "Я знаю эту легенду", сказал я. "Тесей убил Минотавра и вышел из лабиринта благодаря нитке". Когда осознаешься в песочнице и закрепишься, то создай клубок светящихся ниток. Привяжи нить к какому-нибудь объекту в своём мире и пройди по порталам. И что будет? А вот увидишь. Особенно шокирующим будет, если ты схватишься за нитку в локации так пятой-шестой и силы начнёшь сматывать её в клубок. Филин весело мне подмигнул. Обязательно попробую, пообещал я. Только потом потрестись, не забудь, чтобы тебя по нитке не нашли. Мы, кстати, уже пришли. Недаром за разговором время летит быстрее, а дорога становится короче. И где мы? Я огляделся. Мы стояли возле здоровенного дуба, исчерченного десятками светящихся сигалов. А древо мудрости. Не путай его с древом мира. Оно и выглядит иначе, и служит другой цели. Хорошо, не буду. И что я должен сделать? Войти в него, ты там встретишься со своей иной сущностью. Обычно это какое-то животное, изредка вообще не из нашего мира. Всякое бывает. Но это не тотем. Нет, это не какой-то дух-покровитель, приходящий в тебе. Это ты и есть. Просто это сложно объяснить и ещё сложнее понять. Это надо прочувствовать, и тогда ты всё осознаешь сам. Э, как же всякие гороскопы и привязки к животным? Я вот по английскому таत्वтному гороскопу Ворон. Креш, да, сильно мудрым себя считаешь или каркаешь до хрена? Филин рассмеялся и присел на корточки. Таテム существует для тех, кто прибегает к их силе. Это шаманские эгрегоры. Ты уже знаешь, что они привязаны к животному миру. Вывод магус на видении они ни к чему. Да я просто хочу понять, что за животное сидит в этом дереве. Это ты сам, Филин сделал уставшее лицо и я понял, что ему надоедает моё присутствие. Сам я стою здесь и сейчас, возразил я. А может, ты сам лежишь в кровати и спишь? хитро подмигнул Филин. Где ты настоящий и почему ты уверен, что у тебя только два тела? Может быть, их 100? «Или тысяча? Кто тебе сказал, что одинок во вселенной, у которой нет конца?» «А начало есть?» «У всего есть начало, иначе бы нас здесь не было. Так ты пойдешь в дупло?» Я бросил быстрый взгляд на дерево. Теперь на нем в действительности появилось огромное черное пятно, больше похожее на развершуюся пасть. «Не бойся, ты не сможешь причинить вред самому себе, как бы ты ни старался». «Ну, бывай». Я направился к дереву. Если что, был рад знакомству. Давай, иду уже, весело сказал Филин, и я воодушевился. Значит, бояться нечего и в самом деле. Тёмное дупло стало немного шире, словно подстраиваясь под мои размеры. Я протянул руку, и его тут же начало засасывать в чёрную бездну. Я даже не успел дёрнуться, как беспроглядная тьма накрыла меня с головой.